Часть 2. Глава 6. Карлайл Хаус принадлежал герцогам Камберлендским с момента постройки, хотя некоторые знатоки ошибочно приписывали возведение с северным маркизом Карлайлским, не подозревая, что, невзирая на разницу в написании титула, и те, и другие представляют собой один и тот же род. Мэри, вдовствующая герцогиня Камберландская, прежде герцогиня-консорт в девичестве леди Мэри де Бофорт, была второй женой овдовевшего герцога Камберландского. Герцог во время второго брака разменял уже шестой десяток лет. Леди Мэри едва перевалила за третий. Однако никто из знакомых, даже наследник сын герцога от покойной жены, не мог назвать эту чету браком мая с декабрем. Старый герцог, вопреки отдаленному родству с королевской фамилией, обладал типичной для плантагенетов энергией, приятной внешностью и долголетием. Конечно, за прошедшие годы его золотые волосы посидели, а время исчертило лицо морщинами. Однако он ничем не уступал мужчинам, младшим его лет на двадцать, и выглядел и вел себя, как их ровесник. Но даже крепкий и могучий мужчина может неудачно упасть с коня, и его светлость не стала исключением. Так что Мэри, любившая своего мужа не только за юношеский пыл, но и за зрелую мудрость, овдовела, не достигнув и 30 лет. Ее пасынок, Эдвин, ставший после смерти отца и, по дозволению Его Величества, правящим герцогом Камберленда, был человеком непримечательным. В должности губернатора имперской провинции он идеально соответствовал своему посту, однако ему не хватало пресловутой силы духа плантагенетов, который, пусть и в разбавленном виде, все же обладал его отец. Свою мачеху, что была старше его всего на полгода, он любил и уважал, однако не понимал. Живость характера, бойкие умы особенно, доставшаяся ей доля таланта разделяли их. Согласно достигнутому соглашению, Де Камберленд правил герцогством, оставаясь в Карлайле с буковкой «С» посередине, а его приемная мать получила в пожизненное пользование Карлайл Хаус без этой буквы. Это было все, что мог сделать его милость для своей мачехи, которую любил, но не понимал даже на кончик мединца. Когда лорд Дарси и герцогиня вступили в парадную дверь Карлайл Хауса, встречавший их Сенешальни громко промолвил. «Добрый вечер, ваша милость, ваша светлость!» И торопливо закрыл за ними дверь, не позволяя серым щупальцам тумана последовать за ними в ярко освещенную прихожую. «Добрый вечер, Джеффри!» Отозвалась ее милость, поворачиваясь к Сенешалю спиной, чтобы он помог ей снять плащ. «А где все?» Милорды, епископы Винчестера и Карлайла отошли ко сну, ваша милость. Отцы-бенедиктинцы и отправились в собор святого Павла чтобы отслужить вечернюю вместе со всем Причтом. И любезно сообщили мне, что по случаю тумана заночуют в доме Капитула со своей братьей. Сэр Лайон Грей остается сегодня в мажордоме. Мастер Шон О. Лохленд сообщил, что занят сегодня вечером и не сможет освободиться. «Не сможет», — усмехнулась герцогиня. «Ну, конечно. Эту ночь он проведет в лондонском Тауре. Джеффри». «Об этом меня и проинформировали, ваша милость», — невозмутимо отреагировал Синишаль. «Сэр Томас Лезе», — продолжил он, принимая плащ лорда Дарси, — «сейчас в салоне. Милорд Джон Кетцаль переодевается к вечеру и вот-вот спустится вниз. Список выбранных вашей милостью горячих блюд оставлен на буфете». «Благодарю, Джеффри. Ах да, я послал экипаж во дворец маркизов за багажом лорда Дарси. Скажите, куда мы можем поместить милорда?» «Я бы предложил лиловые комнаты, ваша милость. Они располагаются по соседству с розовыми и соединяются с ними дверью, если туда придется перенести вещи мастера Шона, в том случае, если это не обеспокоит его лордство». «Великолепно, Джеффри!» — поразился лорд Дарси. «Когда мои вещи привезут наверх, будьте добры, дайте мне знать. После приезда мне еще не представилось возможности освежиться. Я позабочусь о том, чтобы вашу светлость немедленно известили». — Очень хорошо. Благодарю вас, Джеффри. Приятно услужить ваша светлость. — Милорд, прошу со мной в гостиную, — произнесла герцогиня, беря его под руку. — Выпьем чего-нибудь вместе с сэром Томасом, чтобы изгнать прикосновение холодного тумана из наших костей. Пока они направлялись к салону, лорд Дарси спросил, — А что за бенедиктинцы у вас гостят? — Тот, что постарше отец Квин, севера Ирландии. — Отец Квин. Задумчиво произнес «Лорд Дарси». «Похоже, с ним я не знаком. А кто второй?» «Отец Патрик из Шарбура», — ответила ее милость. «Замечательный прозорливец и целитель. Вам стоит с ним познакомиться». «С Патриком мы уже знакомы», — проговорил лорд Дарси, «и должен сказать, что полностью согласен с вашей оценкой. Будет приятно снова с ним встретиться». Они вошли в просторную залу с высоким потолком, одновременно служившую салоном и столовой. В дальнем конце салона, в широком и уютном кресле, протянув ноги к теплу, излучавшемуся большим камином с неполным кубком в руке, расположился рослый и худой мужчина, каштановые волосы которого были зачесаны назад с широкого, бледного и высокого лба. Заметив приближавшихся хозяйку дома и лорда Дарси, он немедленно поднялся на ноги. «Добрый вечер, ваша милость! Лорд Дарси, рад снова видеть вас!» — обаятельная улыбка словно осветила его серо-голубые глаза. Лорд Дарси принял его протянутую для рукопожатия ладонь. «И я рад снова видеть вас, сэр Томас. Вижу, вы, как всегда, бодры. Хотите сказать, для ученого?» — рассмеялся сэр Томас. «Вот что! Имели я предложить вам обоим талику восхитительного бренди нашей хозяйки?» «Имейте полное право, сэр Томас», — улыбнулась герцогиня. «Мне уже кажется, будто туман пропитал каждый мой позвонок». Сэр Томас подошел к буфету и тонкими, ловкими пальцами извлек стеклянную пробку из графина с бренди. Налив прозрачную, коричнево-красную жидкость в тонкостяные бокалы, он произнес «Как только я узнал об аресте мастера Шона, то сразу понял, что встречу вас здесь, но не думал, что вы приедете настолько быстро». К улыбке, на лице лорда Дарси, примешалась нотка иронии. «Милорд де Лондон» любезно послал ко мне гонца с этим известием и обеспечил проезд и переправу. Сэр Томас вручил обоим по бокалу. «Значит, вы намереваетесь использовать свой блистательный ум для расследования этого убийства, с целью оправдать мастера Шона?» «Отнюдь», — рассмеялся лорд Дарси, — «милорд-маркиз хотел бы, чтобы я сделал это, но я не доставлю ему такого удовольствия. Дело, конечно, интересное, но служебный долг возвращает меня в Нормандию». «Строго между нами я прошу вас никому не рассказывать об этом до послезавтра. Я намереваюсь освободить мастера Шона, поставив моего кузена де Лондона перед дилеммой. И для этой цели я уже собрал достаточно фактов, которые заставят его выпустить мастера Шона, после чего мы с ним вернемся в Нормандию». Мэри де Камберленд посмотрела на него с обидой и удивлением. «Как? Вы возвращаетесь домой и забираете с собой мастера Шона?» «Так быстро? И даже не позволите ему присутствовать на съезде до самого конца недели?» «Боюсь, что нет», — произнес лорд Дарси, извиняясь и каясь всем телом и голосом. «Нам с Шоном надо расследовать обстоятельства одного убийства. Я не могу разглашать подробности, хотя признаю, что дело это не столь броское и... Хм... получившее печальную известность, как это, но долг есть долг». Если нам удастся быстро найти убийцу, мастер Шон, конечно, вернется сюда до конца недели. — А как насчет работы, которую он хотел представить, на съезде? — настаивала на своем герцогине. — Если получится, — твердо пообещал лорд Дарси, — я обещаю, что он еще вернется. Если не произойдет ничего особенного, я постараюсь, чтобы он выступил с докладом в эту субботу. В конце концов, это часть служебных обязанностей мага. «А дело об убийстве вы передадите лорду Бонтриомфу?» — поинтересовался сэр Томас. «В этом нет никакой необходимости, потому что я и не получал его. Дело и так в его руках, и я желаю ему удачи. Даже не сомневайтесь, они с маркизом сумеют найти убийцу». «Без судебного-то мага?» — усомнился сэр Томас. «Они наверняка справятся», — уверил его лорд Дарси. «Покойный сэр Джеймс Цвинге был не единственным способным судебным магом в Лондоне». К тому же очевидно, что милорду Маркизу не требуется хороший судебный чародей. Когда убили первого по величине специалиста в этой области, он постарался упрятать за решетку второго, самого лучшего. Очевидно, человек, отчаянно нуждающийся в консультации первоклассного Тавматурга, так не поступит. Его собеседники негромко рассмеялись, а лорд Дарси пригубил из своего бокала. Дверь в противоположном конце зала распахнулась. «Добрый вечер, ваша милость. Добрый вечер, джентльмены», — проговорил кто-то теплым баритоном. «Мне ужасно жаль. Я прервал интересную беседу». Лорд Дарси тоже оглянулся на голос. Это был симпатичный молодой человек валом с золотом в вечернем камзоле, черты лица которого свидетельствовали о несомненном мечиканском происхождении. К ним вышел сам Джон Кицаль Дю Мактесума де Мичико. «Вовсе нет, милорд» сказала герцогиня. «Мы как раз ждали вас. Входите и позвольте мне представить нашего нового гостя». После всех положенных приветствий, полуприкрытые веками глаза лорда Джона Кецаля просветлели, когда их обладатель услышал имя лорда Дарси. «Очень приятно познакомиться, милорд. Хотя, конечно же, сожалею об обстоятельствах нашего знакомства. Я совершенно не верю в то, что мастера Шона можно даже заподозрить в совершении столь ужасного преступления». «Благодарю вас, милорд», — ответил лорд Дарси, «от себя лично, а также от имени мастера Шона, и добавил. Я даже не подозревал, что невиновность мастера Шона настолько очевидна, даже при столь коротком знакомстве. Я бы не сказал, что она в такой степени очевидна», — слегка задумался мечеканец, «как и не сказал бы, что мастер Шон настолько прозрачен. Дело в том, что... А, он явно смутился». Скромность милорда Джона Кицаля делает ему честь, заступилась за него герцогиня. Он обладает особым талантом, редким даже среди дипломированных магов. Ему дано видеть ведьм и колдунов. В самом деле, лорд Дарси окинул молодого человека удивленным взглядом, признаясь, что не встречал еще мага, наделенного подобной способностью. Вы способны непосредственно, даже издали, ощущать присутствие людей, занимающихся черной магией. Лорд Кицаль кивнул. Да, милорд, он явно смутился, как подросток, услышавший от красавицы высокое мнение о себе самом. Естественно, он мгновенно понял, что мастер Шон не имеет ни малейшего отношения к делам черных магов, усмехнулся сэр Томас. Для него этот факт не нуждается в доказательствах. Он с улыбкой повернулся к лорду Кицалю. «Если у нас найдется капелька свободного времени, я бы с удовольствием поговорил с вами о теоретических основах этого явления и о том, как оно согласуется с практическими результатами». «Это вы оказываете мне честь, сэр Томас», ответил молодой аристократ с трепетной ноткой в голосе. «Однако... однако в символогии я не силен. К сожалению, математика — мое слабое место». Сэр Томас расхохотался. «Не беспокойтесь, милорд». «Обещаю не душить вас уравнениями символической аналогии. Боже мой, это просто работа! Обычно вдали от библиотеки я всячески стараюсь избегать глубоких рассуждений». Сэр Томас, когда-гадался лорд Дарси, слегка покривил душой. Он всего-навсего помогал молодому человеку чувствовать себя непринужденно. Сэр Томас Лезе, обладатель научной степени доктора тавматургии, практикующим магом не являлся. Небо обделило его даже таликой таланта. Он был тавматургом-теоретиком, что имел дело с высшими и наиболее эзотерическими формами субъективной алгебры, предоставляя магам исследовать на практике выводы из его теорий. Блистательный ум позволял ему использовать такие символические соотношения, которые обыкновенные маги лишь смутно осознавали. Даже среди докторов Тавматургии весьма немногие могли постичь его глубокие и сложные символические аналогии и подтвердить итоговые выводы. Большинство мастеров всего высокого искусства сбивали с пути после первых аналогий. Сэр Томас нисколько не намеревался опрометчиво предлагать простому подмастерью погрузиться вместе с ним в этот математический океан. Однако, с другой стороны, он получал невероятное удовольствие от обсуждения разнообразных аспектов искусства с практикующими магами. «Могу ли я задать вам вопрос, милорд?» — задумчивым тоном спросил лорд Дарси. «Хотя я официально не принимаю участия в расследовании убийства сэра Джеймса Цвинге, человек моей профессии испытывает определенное недоумение. Мне хотелось бы задать вам один профессиональный вопрос». Он улыбнулся. «Так что, если угодно...» «Можете выставить мне счет за оказанную услугу». Лорд Джон Кецаль улыбнулся в ответ. «Если для этого мне потребуется совершить магическое действие, тогда я без всяких сомнений выставлю вам счет по принятому для подмастерьев тарифу. Нежелание выставлять счет негативно скажется на моем положении в гильдии, но если вы всего лишь хотите услышать мнение профессионала, тогда я к вашим услугам». «Решать придется вам», — ответил лорд Дарси. «Вопрос таков». Присутствуют ли на съезде черные маги? В комнате внезапно воцарилась полная тишина. Словно время на краткий момент остановило свое течение. Сэр Томас и герцогиня, казалось, затаили дыхание в ожидании ответа молодого мичиканского аристократа. Лорд Джон Кецаль же как будто не мог принять решение, но заговорил он твердым тоном. «Милорд, я намереваюсь изучать судебную магию под руководством опытного мастера». «Конечно же, для этого мне пришлось изучать законодательство и методы уголовного расследования. Могу ли я ответить вам собственным вопросом?» «Безусловно», — согласился лорд Дарси. Охваченный задумчивостью, лорд Кецаль на мгновение стиснул губы, прежде чем дать ответ. «Предположим, согласно своим собственным способностям, вы знаете, что некий человек совершил некое преступление» однако предположим мы то, что помимо личной полной уверенности вы не располагаете ни единым фактом, подтверждающим вину этого человека. Мой вам встречный вопрос – станете ли вы разоблачать этого человека? «Нет», – без колебаний проговорил лорд Дарси, – «но я понял вас. Бессмысленно обвинять в чем-то человека, не имея доказательств его вины». Однако шепнуть словечко следователю, намекнуть, чтобы он мог поискать доказательства, не есть открытое обвинение. «Возможно и так», — медленно проговорил молодой маг. «Я, безусловно, поразмыслю над вашими словами. Но в данный момент мне кажется, что одно мое ничем не подкрепленное мнение никак не может стать достаточным основанием даже для подобного шага». «Это, конечно, решать исключительно вам», — ровным тоном проговорил следователь. «Однако имейте в виду, что ваш талант, ввиду нас, ледопыта, обретет широкую известность, особенно если о нем узнают те, чья жизнь может зависеть от вашего молчания. Тогда посоветую вам соблюдать крайнюю осторожность, чтобы вам не заткнули рот навсегда». Прежде чем лорд Джон Кицаль мог ответить, дверь в холл отворилась, и в ней появился Джеффри. «Надеюсь, ваша милость простит мое вторжение». Однако мне было приказано известить лорда Дарси, что багаж его светлости уже доставлен в лиловые покои. «О, да! Благодарю вас, Джеффри!» — отозвался Дарси. «Полагаю, что и мне следует переодеться в вечернее платье», — подала голос ее милость. «Будьте добры простить меня, джентльмены, и ради бога пусть мое отсутствие не помешает вашему ужину. Угощайтесь. Закуски выставлены на буфете». По прошествии четверти часа лорд Дарси, побрившийся и освежившийся в ванне, после долгих трудов, наконец ощутил себя человеком. Окинув себя взглядом в полный рост в зеркале, висящем на стене спальни лиловых покоев, он поправил серебряные кружева, на горле и запястьях смахнул едва заметную пылинку с кораллового цвета атласа своего камзола и решил, что имеет полное право вернуться к компании в лучшем настроении, чем был, когда оставил ее». Дверь в салон была открыта, и, подойдя к ней, лорд Дарси услышал голос сэра Томаса Лезе. «Однако, милорд, остается неизменным тот факт, что сэра Джеймса более нет в живых». «А не мог ли он наложить на себя руки, сэр Томас?» — спросил лорд Джон Кицаль, «Или погибнуть в результате несчастного случая?» «Это неизбежно», — вздохнул лорд Дарси. «Влиятельные и мудрые люди, черпающие темы для своих бесед, Из области идей. Выбирая тему для вечерней беседы, обычно пренебрегают сплетнями, спортивными новостями или даже преступлениями, допуская их разве что в самой малой мере. Но если в их распоряжении окажется «убийство», Нерядовая смерть, приключившаяся во время банальной драки в пабе, или во время перестрелки при ограблении, или в припадке ревности, или при еще более грязных, развратных обстоятельствах. Отличная, сочная загадка в виде таинственного убийства, и, о чудо, они уже не могут разговаривать ни о чем другом. Сэр Томас Лезе менее получаса назад утверждавший, что мечта это возможности обсудить с лордом Джоном Кицалем теоретические вопросы высшей магии с особым упором на выслеживание ведьм и колдунов, теперь говорил: "Несчастный случай или самоубийство? По данному поводу ничего сказать не могу, но как мне кажется, власти действуют исходя из предположения об убийстве. Но почему?" «Меня интересует, какой мотив мог найтись у кого угодно для убийства мастера сэра Джеймса Цвинги. «Какой конкретный мотив?» «Очень хороший вопрос. Войдя в салон, заметил лорд Дарси. В комнате, кроме двоих мужчин, еще никого не было. Очевидно, герцогиня еще не успела переодеться. Хорошее упражнение для ума. Я и сам размышлял над ним. Однако не буду мешать вам. Продолжайте свою беседу, а я пока займусь изучением лакомств». «Лорда Джона Кецаля!» — проговорил сэр Томас, — явно смущает отсутствие очевидного мотива для убийства. Изучив целый ряд медных кастрюлек и мисок, под каждый из которых мерцал яркий огонек спиртовки, лорд Дарси приподнял крышку первой из них. — Ага, ветчина. Прекрасно. Итак, сэр Томас, вас интересует мотив, кому могла понадобиться его смерть? Положив ломоть ветчины на свою тарелку, он открыл следующую кастрюльку. «Не могу даже представить», — нахмурился сэр Томас. «Да, он мог иногда позволить себе колкость, однако навредить кому-то даже в голову не приходит». Зачерпнув ложкой горячий вишневый соус, Дарси полил им свою ветчину. «Выходит, вам неизвестно, чтобы кто-то грозился его убить, и ни с кем он не ссорился?» «Если не считать пресловутой перебранки с мастером Шоном». Впрочем, если подумать, был один такой случай. Примерно месяц мастер Юэн МакАлистер крепко прошелся в его адрес. Он подал прошение о переводе во флотский научный штаб, и сэр Джеймс, у которого есть определенные связи с этой организацией, рекомендовал не удовлетворять прошение мастера Юэна. Итак, месть? Налив себе полный бокал клоретта, лорд Дерси лицом к собеседникам устроился в кресле, поместив поднос на коленях не имел удовольствия познакомиться с мастером Йоэном МакАлистером. Однако, судя по словам мастера Шона, удовольствие это было бы сомнительным. Но принадлежит ли он к людям, способным убить из мести? «Ну, не знаю, не знаю», — неторопливо проговорил сэр Томас. «Я еще могу представить, что он способен убить угрожающего ему человека, однако не могу сказать, станет ли он убивать того, кто уже перешел ему дорогу». Лорд Дарси сделал в памяти отметку не забыть утром рассказать об этом лорду Бонтриомфу, которому не помешало бы узнать, подавал ли мастер Юэн прошение о переводе на какую-либо должность, осуществлению которого мог помешать имевший определенные связи сэр Джеймс Цвинги. «Другие варианты?» — спросил Дарси, не отрывая взгляда от своей тарелки. «Нет?» — ответил сэр Томас после недолгого раздумья. «Насколько мне известно, милорд?» «А не знакомы ли вы с дамсель Ти Айнцик?» — спросил Дарси все тем же спокойным голосом. Улыбка исчезла с лица сэра Томаса. Лишь через несколько секунд он произнес. «Я знаком с ней, да, милорд. Но к чему?» Ее как будто бы обвиняли в занятиях черной магией. И пока похоже, что сэр Джеймс был убит методами этой науки. Обыкновенно бледное лицо сэра Томаса потемнело. «Послушайте...» «Не намереваетесь ли вы обвинить Тию в этом убийстве?» «Обвинить? Отнюдь, сэр Томас. Всего лишь отмечаю такую возможность». «Ваши подозрения абсолютно беспочвенны. Абсолютно, понимаете? Тия такая же ведьма, как вы, колдун. И я не потерплю подобных инсинуаций в ее адрес вашей стороны. Слышите ли вы меня?» «Успокойтесь, сэр Томас», — кротко ответил Дарси. «Расслабьтесь. Возьмите себя в руки. Вспомните какую-нибудь шутку или приятное вам уравнение». Лицо сэра Томаса побелело, и даже реплика лорда Дарси не заставила его улыбнуться. «Приношу глубочайшие извинения, милорд. Даже... даже не знаю, что сказать. Я забылся. На мгновение вышел из себя. Для меня это болезненная тема, милорд. Забудем об этом недоразумении, сэр Томас. Я не имел никакого желания задеть вас, и сам ни в коей мере не задет вашими словами». Убийство всегда болезненная тема, особенно, когда оно случается рядом с вами. Наверное, нам лучше поменять тему. Нет-нет, прошу вас, только не из-за моей несдержанности, умоляю вас. Мой дорогой сэр Томас, я настаиваю. Весь вечер я мечтаю поговорить с лордом Джоном Кецалем о жизни в Мечико, И вы предоставили мне превосходный повод перейти к расспросам. Расследование убийств — моя обязанность, однако я не участвую в рассмотрении этого дела, и тема нас явно утомила. Так что, милорд, если память мне не изменяет, первые англо-французские корабли появились у берегов Мичико в 1569 году, и члены этой экспедиции стали первыми европейцами, которых увидели ваши предки, что послужило причиной их суеверного трепета перед европейцами. «Ах, это интересная тема, милорд» с энтузиазмом подхватил молодой человек. Но сначала вы должны понять легенду или миф о Кецалькоатле. Сначала разговор складывался несколько неловко. Однако молодой мечеканец говорил настолько увлеченно, что и сэр Томас, и лорд Дарси действительно увлеклись дискуссией, которая была в полном разгаре к тому моменту, когда вдовствующая герцогиня сошла вниз. И даже спустя час они все еще говорили о мечико. Лорд Дарси лег поздно, и еще долго не мог уснуть.